Глава 36. Заяц, рысь и золотой орел. «Франсуа, — начал тот, — назвал свое приключение птичьим. Я могу назвать свое таким же, потому что и в моем приключении замешана птица, самая благородная птица — орел. Я вам о нем расскажу. Выйдя из лагеря, я, как вы знаете, направился в долину». Пройдя с четверть мили, я вышел на обширное открытое место, кое-где поросшее кучками карликовых берез. Так как Люсьен говорил, что они любимая пища американских зайцев, я стал искать следы и действительно скоро напал на следы зайца. Держа моренго на привязи, я пошел по ним, и они привели меня к кустарнику. Но зайца там не было, следы уходили, противоположную сторону. Я был готов направиться туда же и вдруг увидел это животное. Базиль указал на рысь. С первого взгляда я принял его за нашу луизианскую дикую кошку, но потом увидел, что она вдвое больше и что шерсть более серая. Животное было от меня ярдых в ста. Крадучись, рысь направлялась почти наискосок к заячьему следу, и меня не замечало, так как я был скрыт от нее кустами. Я бы хотел отпустить моренго и сам броситься вперед, но потом решил подождать немного, рассчитывая, что рысь остановится, и я смогу приблизиться к ней. Поэтому я остался за кустами и удержал моренго у своих ног. Наблюдая за кошкой, я заметил, что она идет не по прямой линии, а описывает круг. Круг этот имел не более ста ярдов в диаметре. В короткое время животное прошло его по окружности и вернулось к месту, где я его впервые увидел. Оно не остановилось, а пошло дальше, но не по старым следам, а по меньшему кругу. Но оба эти круга имели общий центр — И так как глаза животного были обращены к центру, то я был уверен, что там найду причину странного поведения зверя. Я посмотрел в этом направлении. Сначала я ничего не увидел, то есть ничего, что могло бы, казалось, привлечь хищника. Там рос очень низкий и редкий ивовый кустарник. Я ясно видел, что ни в кустарнике, ни около него не было ни одного живого существа. Снег покрывал корни ивника, и даже мышонок с трудом мог бы укрыться между ними так, чтобы я не заметил его с того места, где стоял. И все-таки я не мог объяснить странные маневры рыси, только близостью добычи. Я опять внимательно осмотрел каждый дюйм земли. На этот раз я увидел, к чему стремился зверь. Подле куста выделялись на снегу две параллельные темные полоски. Я бы не обратил на них внимания, если бы они не двигались в одном направлении. Я различил, что это были уши животного, а, вглядевшись еще пристальней, увидел и белую мордочку, но туловище животного было под снегом. На белой головке я увидел темные пятна, глаза, Сперва я подумал, что это полярный заяц, такой же, как мы только что убили, но виденные мною следы не могли принадлежать этому животному. Вспомнив, что кролик в этих местах тоже белеет за зиму, я решил, что его-то я и вижу. Конечно, все эти соображения промелькнули у меня в одно мгновение, а рысь, все суживая круги, приближалась к намеченной жертве. Я вспомнил хитрость Нормана в охоте на полярного зайца. Тоже проделывало животное, которое, говорят, руководствуется только инстинктом. Наконец рысь остановилась, подобрала лапы и загнула спину, как разозленная кошка, и прыгнула к своей жертве. Зверек едва успел опомниться, так как вторым прыжком рысь наскочила на него. Я услышал, что Детский писк кролика, но облако взвившегося снега скрыло от меня и рысь и ее жертву, а когда оно рассеялось, беленький зверек уже мертвый, висел в зубах хищника. И я обдумывал, как бы мне поосторожнее и плавчее подкрасться к рысе на расстоянии выстрела, как вдруг услышал чей-то крик. В тот же момент тень легла на снег. Взглянув вверх, я увидел ярдах в 50 от земли большую птицу. Я сразу же узнал орла, но сначала подумал, что это молодой белоголовый орел. Как вы знаете, у этой породы голова и хвост белеют, когда им уже несколько лет. Но огромные размеры птицы указывали, что я ошибся. Это должен был быть большой золотой орел скалистых гор. Увидя орла, я понял, что он тоже считал кролика своей добычей и, видя ее похищенной другим хищником, испустил крик разочарования и гнева. К моему удивлению, орел не улетал, потеряв добычу, а с новым криком стремительно бросился на соперника. Последний при первом крике орла остановился, выпустив жертву на землю. Он... Узнал в орле врага. Его спина опять изогнулась. Глаза засверкали. Орел слетел с выпущенными вперед когтями и, ранив ими рысь, потому что она громко стала плеваться и рычать, взлетел вверх, но после нескольких кругов в воздухе снова бросился вниз. На этот раз рысь прыгнула ему навстречу. Видимо, орел был так смят, что уже не мог слететь и борьба продолжалась на земле. Рысь старалась схватить зубами туловище орла, птица отчаянно сражалась крыльями, когтями и клювом. Клочья шерсти и перьев разлетались во все стороны, и взметавшийся снег иногда скрывал от меня соперников. Сообразив, что самым удобным моментом приблизиться был для меня именно этот, когда ослепленное борьбой животное не заметила меня. Я тихо пробрался к кустарнику и, удерживая маренго на привязи, пополз дальше. У меня был всего один заряд, и так как я знал, что рысь вполне съедобна, но сомневался в пригодности орла для той же цели, то выстрелил в рысь, уложив ее на месте. Орел не улетел, его крыло действительно было сломано, но он был еще опасен, и изрядно оцарапал маренга, прежде чем тот совладал с ним. Рысь тоже оказалась сильно поврежденной. Ее шкура была разорвана в нескольких местах, как вы это можете видеть. Василь закончил свой рассказ. После короткого промежутка подбросили еще топливо в огонь. Норман, в свою очередь, начал повествование о своих приключениях.